Глава 19. Маскарад. Впечатление, произведенное неожиданным появлением сумасшедшей мексиканской императрицы на жаждущих удовольствий легкомысленных членов Тюильрийского общества, давно уже было забыто. Даже изгнание испанской королевы не было сочтено дурным предвестием. Императорский двор в Париже утопал в удовольствиях. Как же было думать и переживать? Какое дело черному человеку, который лжет, и прекрасной испанки, да общественных нужд. Было сделано много приготовлений, чтобы потушить всякие зародыш неудовольствия и беспокойства. Людовику Наполеону некогда было заниматься предложениями министров и советников, всеми обедами, балами, ужинами, всеми придворными праздниками. И откуда было взять столько времени для посещения оперы, для прогулки по морскому берегу в Биарице и для летнего пребывания в Сен-Клу? Наступившие в это время перемены в министерстве обещали народу золотые горы, но несчастные французы, как и следовало ожидать, оказались обманутыми. Превосходнейшего герцога Грамона считали самым неспособным из всех, которых только можно было найти. А почтеннейший Эмиль Оливье был человек, про которого больше ничего нельзя сказать, как только то, что его грушевидное лицо украшалось коротко остриженными бакенбардом, что он носил очки, был сыном того Оливье, отец которого сделался жертвой террора во время декабрьских дней, и что он в 1870 году требовал войны, как и другой, бывший после него Благодетель народа Гамбета. Но не станем опережать время. Императорский двор удалился в Сен-Клу и там устраивал такие же празднества, как и в Фонтенбло. В Сен-Клу ничто не мешало. Сюда не проникал ни один звук неудовольствия, ни один вздох страдания. Здесь не видно было голодных рабочих, просящих подаяния матерей. Здесь едва выслушивались предложения преданных министров, и эти благородные мужи нежно заботились о том, чтобы не расстраивать прекрасных дней в Сен-Клу неблагозвучными тонами неудовольствия и правды. По их уверениям, вся Франция наслаждалась счастьем, Благосостоянием, довольством и питала любовь к Людовику Наполеону и к его более и более берущей верх супруге, а также к императорскому принцу, обыкновенно называвшемуся Люлю, -Лю, и ставшему к этому времени хотя слабым, но довольно большим мальчиком и бывшему уже в чине лейтенанта. Пороху он еще не понюхал, это должно было случиться при сар Брюкине. где глубоко тронутые гренадеры проливали слезы о том, что у Люлю -Лю хватило настолько храбрости, чтобы отыскивать на довольно порядочном расстоянии лопнувшие гранаты и класть их в карман. в это время, о котором мы будем теперь рассказывать, он забавлялся в Сент-Клу велосипедом, который был тогда еще в новинку. Император часто хварал Но чем более он страдал, тем более шумными и блестящими были праздники, с помощью которых старались скрыть от парижан настоящее положение дел. Людовик Наполеон еще настолько мог владеть собой, что всегда являлся на этих праздниках, которые были так рассчитаны и обдуманы, что давали ему возможность совершенно свободно показываться на них. Вдруг он так опасно завалил, что Пелотон, бывший до этого времени его лейб-медиком, впал в немилость и вынужден был уступить свое место другим врачам. Но никто не должен был знать об опасном положении Наполеона. и не было более ловкой актрисы чтобы скрыть это обстоятельство чем евгения евгения уже приготовившаяся взять в случае внезапной кончины императора бразды правления за малолетством принца нашла средство скрыть отсутствие своего супруга на предстоящем празднике который она не хотела откладывать поскольку это неприятное известие долетело бы в несколько минут из сэн-клу в париж устроим маскарад предложила она обер церемонии мейстеру и государственному казначею Это будет новинка и отсутствие императора, думала она, будет ловко скрыто Удивляясь благоразумию императрицы, приближенные согласились с ней и не переставали удивляться находчивости, с какой Евгения придумывала для своих гостей и двора различные удовольствия маскарад С каким чувством супруга Людовика Наполеона наряжалась к этому маскараду, когда ее супруг, император, был опасно болен? Что было у нее тогда на душе, когда она надевала бархатную маску и велела подать себе бриллиантовую диадему? Любви Евгения не знала, любовь, как она сказала однажды Алацсага, была тормозом ко всему великому и возвышенному. Но это были, может быть, боязнь, мучительные ожидания, которые спорили с ее ярким разноцветным убором. Уйди, Людовик Наполеон неожиданно из жизни, и все здание рухнуло бы с грохотом. Маскарад начался. Гости, одетые в разноцветные драгоценные наряды, прогуливались по залам, террасам замка и по леям парка. Оживленные дорожки парка освещались громадными канделябрами, факелами. Деревья до самых вершин были обвешаны маленькими разноцветными фонарями, дававшими волшебное освещение. В Во амху горели маленькие лампочки в виде цветов, на берегу ручья непрерывно горели огненные колеса и вензеля, пучки лучей, которых отражались в темной воде. Вблизи террасы были разбиты разноцветные шелковые палатки, в которых были устроены буфеты. В одном шампанское лилось рекой, в другом драгоценнейшие французские вина, рейнские, испанские и венгерские вина, в третьем подавали плоды и восточные лакомства, в четвертом мороженое и освежительное желе. Три оркестра в различных местах парка играли самые лучшие пьесы, так что гуляющие замаскированные пары везде находились под влиянием очаровательных звуков. Запах цветов, приносимый легким ночным ветерком, наполнял аллеи, и над всем этим великолепием безоблачное звездное небо. Здесь, смеясь и болтая, прохаживались обольстительные фигуры. Там, на дорожках и на поляне, они дразня друг друга беззастенчиво обнимались. Маски уничтожили и те границы приличия, которых обыкновенно придерживались при этом дворе. Маски и наряды были выбраны с обдуманным кокетством. Бархат, шелк, золото и драгоценности, казалось, потеряли здесь свою цену. все искусство туалета было направлено к тому, чтобы раздражить чувственность. Красивые формы выставлялись на показ и так мило были закрыты, что казалось, здесь совершались вакханалии. И мужчины не уступали дамам в желании нравиться. Костюмы шились с тем, чтобы подчеркнуть достоинство фигуры. Театрально рыцарские костюмы с гербами, шитыми шелком и золотом, шапочки, на которых развивались драгоценные перья. Узкое белоснежное трико казалось, очень нравились. Были также и испанские костюмы домино в тяжелых шелковых мантиях, римские нобели Самый красивый и со вкусом выбранный туалет принадлежал без сомнения княгине Метерних. Гей следовало вручить пальму первенства. Она выбрала прелестный костюм албанки, Столько же романтический, сколько и привлекательный. Ярко-красный шелковый, богато вышитый золотом корсет обтянул ее восхитительную талию. Белые как снег шея грудь и плечи были закутаны в прозрачные как облако, кружева, стоившие несколько тысяч франков. Прекрасные густые волосы были живописно переплетены наподобие короны шелковой лентой, между тем как роскошные локоны падали на плечи. Золотая стрела, осыпанная бриллиантами, придерживала диадему на голове. На груди висел великолепный амулет камни которого играли всеми цветами радуги Тяжелое красное платье падало роскошными складками к маленьким ножкам обутым в белые маленькие сапожки разукрашенные красными и золотыми петлями к княгиней шел военный министр лебеф одетый в костюм дожа он был красивый мужчина хотя немножко глуп и с претензиями С истинно французской галантностью предложил он свою руку княгине, и они пошли по заманчиво освещенным дорожкам парк. Они говорили тихо. Предметом разговора, казалось, было таинственное приключение, о котором говорили с предосторожностями. Когда третьего дня доложили о смерти маркиза Фульда, я была поражена, ибо еще в этот самый вечер видела его в зале принца Наполеона. и даже в весьма хорошем расположении духа, проговорила княгиня. Маркиз был ловкий комедиант. Когда он смеялся, можно было заметить глубокую грусть в его глазах. Когда он был молчалив, то обдумывал план, который сулил ему счастье в будущем, говорил Лебеф. И вы думаете, что он пустил себе пулю? Я вчера видел рану в его груди. Ужасно. Это послужит новым поводом к толкам о внезапной смерти его жены и ребенка. Совести, — Огрызение совести, сказал Дош, пожимая плечами. Прекрасная пара исчезла в темных дорожках парка. двое черных рыцарей, совершенно одинаковых, так что их трудно было различить, когда они являлись поодиночке, стояли под густой тенью раскидистого каштана. На них были черные бархатные с перьями береты, черные короткие плащи, маски и такого же цвета панталоны, черные чулки и башмаки. У каждого на боку висел меч, даже золотые концы ножен были одинаковы. они наблюдали из своего темного убежища замечая все, что вокруг них совершалось княгиня метрних или беф прошептал один в то время когда албанка и дош прошли мимо смотрите туда отвечал второй тихо взяв своего спутника за руку Эта дама в дорогом бальном наряде с бриллиантовым крестом на груди закрытой дорогим кружевом должна быть императрица А камергер в древнефранцузском костюме, в напудренном парике и с саблей на боку, Бачоке. Он разговаривает с Евгенией. И даже очень интимно. Они строят новые планы. Тише. Может быть, услышим что-нибудь из их разговора. Ты прав, это он. Оба черных рыцаря замолчали. Евгения и Бачоке приблизились. Это, вероятно, ошибка, господин государственный казначей. Можете поверить моим словам? Генерал Олимпио Агуада здесь, между масками. Я его видел и узнал. Он с ног до головы одет в черное. — Он здесь? Невозможно, прошептала Евгения. — Но как вы узнали его под маской? По его шпаге, отвечал Бычочки. Это очень странно, и однако для меня несомненно, говорите откровенно граф несколько часов тому назад я получил письмо от олимпио бачоки камергер времен людовика пожал плечами напрасно искал я подписи под этим письмом очень таинственно каково его содержание приглашение явиться на этот маскарад не с легкой шпагой но если мне дорога жизнь с офицерской саблей Что означает этот вызов? Ничто другое, как только то, что черный рыцарь, на боку которого я заметил офицерскую саблю, назначил мне здесь дуэль. Дуэль здесь в парке Сен-Клу на глазах императора, вы знаете, дона Агуада. Вы правы, граф. Я знаю этого неуязвимого, смелого врага нашего дела. Тогда вы поверите моим словам. На что вы решились? Жду вашего приказания. Евгения задумалась на минуту. Если бы бархатная полумаска не скрывала ее лица, то можно было бы заметить выражение бесконечной ненависти и вместе с тем чувство бессилия. Глаза ее сверкали, маленькие руки судорожно сжимались. Вы заменили шпагу саблей, спросила она. Да, на всякий случай. А другие меры приняты? До сих пор еще нет. Вы хотите напомнить мне их бесполезность в отношении Дона Олимпио? Я не хотел бы ничего предпринимать здесь. Есть ли поблизости верные люди? Только дворцовые стражи, около ста пятидесяти зуавов. Выберите из них «Двадцать самых решительных. Держите их поблизости. И как только черный рыцарь неприязненно встретит вас, пусть они бросятся на него, сказала Евгения тихо, и в ее голосе слышалось беспокойство. Он дрожал. Но волнение заметил бычок. Пусть зуавы будут не при вас, а при мне. Я сама позабочусь обо всем». Бычоки откланялся императрице, которая подошла к герцогине Боссана. Обе дамы направились к дворцовой террасе и остановились здесь, непринужденно болтая о похождениях маск. Праздник был в полном разгаре, когда оба черных рыцаря, оставя незаметно тень каштанов, расстались. В залах наслаждались вином, предавались удовольствиям маленькая прелестная графиня де В костюме восхитительного пожа постоянно смеялась и веселилась, бегая под руку с генералом Костально. Это была одна из придворных дам, которая вся отдавалась увеселениям. Костально, видимо, был очень доволен пленительной девушкой в платье пожа и смотрел с возрастающей страстью на свою обворожительную спутницу, которая, будучи уже довольно возбуждена, охотно следовала за ним. Генерал провел прекрасную графиню через шумную толпу масок к отдаленным темным дорожкам парка. Здесь он мог привлечь к себе прекрасное создание и с небольшим трудом снять с него полумаску, чтобы было удобно приникнуть к пылающим губам. Прелестная придворная дама вначале сопротивлялась страстному ухаживанию генерала, однако он скоро ее победил и исполнил ее тайное желание, покрывая ее лицо поцелуями и прижимая ее обворожительный стан к своей груди. Для того она и выбрала такую маску, которая так подчеркивала ее красоту. Но мы не должны останавливаться на этой счастливой паре, таких было много в обширном парке Сен-Клу. К сожалению, мы не можем знать, до чего простиралась смелость генерала и уступки прекрасной графини, потому что во время объятия этой пары в двух местах парка совершались другие события, свидетелями которых мы должны быть. Страсть и увлечение избрали себе более темные места парка, на других текла кровь. Лабзания и стук сабель. Действительно, Романтичность и самые невероятные приключения едва ли найдется высшая степень наслаждения, чем представленные на праздниках в Сен-Клу увлечения и порывы страстей. Дух преступления парил над замком Сен-Клу. Бычоке, камергер, с точностью исполнил приказание императрицы. Двадцать наиболее сильных и решительных зуавов стояли вблизи террасы, ожидая приказания. Это приказание должно было исходить от Евгения. Черный рыцарь, которого бычоке видел в начале праздника и сейчас бесследно. Когда несколько придворных вместе с государственным казначеем вошли в палатку, где разливалось шампанское и стали опустошать бокалы и болтать о красивых масках, о черном рыцаре не было и речи. Граф Бачуоки любил вино и красивых женщин. Поэтому, находясь под влиянием вина, он погнался за промелькнувшей мимо него сильфидой и отдалился от мужчин. Он еще не успел разузнать, какая придворная красавица скрывалась под этой обольстительной маской. Та заманила его в глубину парка и порхая, подобно легкой бабочке, скрылась от него. Бочаки остановился, осматриваясь кругом в надежде увидеть ее где-нибудь в роще и поймать. Но вместо Сельфиды перед ним выступил черный рыцарь, которого он прежде принял за Олимпио. Бочаки хотел скрыться в кустах, но черный рыцарь с угрозой обнажил саблю, которая заблестела при свете луны. Место это лежало вдали от террасы и оживленных дорожек, не с места граф вскричал рыцарь. Вы трусите? Что за шутка? возразил бычоке, которому сделалось неловко. Вы получили мое письмо? Письмо без подписи. Но что все это значит? Это значит, что вы должны сейчас рассчитаться. Чаша переполнена. Вспомните о декабрьских ночах. вспомните про сеньору далорес и о хитром обмане вспомните про графиню борегар про принца камерата про Габриэль и маргариту беланже защищайтесь вы должны искупить свои преступления напрасно бычуоки искал помощи вокруг себя разве императрица не прислала обещанную помощь Вы добились того, что я посмеюсь над вами, сказал бычоке, снимая свою маску. На его лице выразилась язвительная улыбка, но он был бледен, как белые цветы в рощи. Кто вы? Смотрите, вы знаете меня и то, что мы одинакового происхождения. Не старайтесь увернуться. Нам не нужны секунданты. Маркиз. «Монтолон», — прошептал Бычоке: отступая назад. Он предполагал встретить под маской Олимпио. Защищайтесь, граф Бычоке. Маркиз де Монтёллон требует вашей крови, чтобы смыть все преступления, совершённые вами". Это похоже на разбой, маркиз. Называйте как вам угодно, сказал Клод. Вы меньше всех должны удивляться таким поступкам. Не прибегаете ли вы к убийству, чтобы достигнуть своих целей? Не с места, граф, или я проткну вашу грудь своей саблей. Здесь вы не ускользнете от меня, хотя при других обстоятельствах вы употребили бы все ваши мерзкие средства, чтобы избежать моей мести. Обнажайте шпагу. Бачоки старался затянуть дело. Он надеялся на внезапное появление зуавов, присланных императрицей. Он не мог даже подумать, что она не послала ему помощи. Конечно, Бачоки не мог знать, какой случай удержал императрицу от ее прежнего намерения. Маркиз наступал на государственного казначея, который был наконец принужден обнажить свою саблю и защищаться. не видя спасения, он хотел защитить свою жизнь с той храбростью, которая проявляется при виде явной опасности даже у последних трусов. Бачооки был корсиканец и отлично знал все увертки, которые употребляют бойцы, чтобы ранить и убить более сильного врага. Клод Как знал и видел бычоке, отлично владел саблей, поэтому бычоке должен был употребить все свое искусство, все уловки, которые, впрочем, здесь были позволены, так как не было секундантов. Привыкший из всего извлекать пользу, Бачуоки хотел воспользоваться этими исключительными обстоятельствами дуэли. Никто не мешал кровавой сцене, которая разыгрывалась в глубине парка. Затихающие звуки музыки служили странным аккомпанементом к стуку сабель, сверкавших при лунном свете. Вынудив этого жалкого труса к бою, маркиз обрек его смерть. Он с улыбкой презрения видел, что этот корсиканец не пренебрежет всеми увертками бойцов. Клод без сомнения, не был подготовлен к такому поединку. Он почувствовал, что ранен в шею, и бросился на своего противника, не ожидавшего такого быстрого нападения. Вы ранены, сказал бычоке. — остановитесь. Войдем лучше в сделку. Нет, защищайтесь. Победителем будет тот, кто коленом придавит грудь противника. "Ну если так, то прошу прощения", проговорил бычоке, предлагавший сделку для того, чтобы потом вернее погубить маркиза. "Подлецу не прощают", сказал маркиз и принудил графа защищаться. Вдруг Клод так метко ударил его, что бычоке смертельно раненый, упал с проклятием на землю, кровь текла из двух ран: одной на руке, другой на груди. Клод хорошо метил и нанес верный удар. Государственный казначей чувствовал близкую смерть, но не хотел расстаться с жизнью, не отомстив врагу. Он до последней минуты остался тем же мошенником, каким был при жизни. В изнеможении он опустил саблю, проклятия посыпались из уст его. Молитесь, повелительно сказал маркиз, приближаясь к побежденному. — Вы на пороге смерти, которую давно заслужили. Глаза бычачьи закатились, он стонал, между тем как изо рта текла кровь. И ты последуешь за мной, произнес он невнятно и, собравшись с последними силами, пронзил саблей в живот маркиза, стоявшего возле него. "Горе!" вскричал Клод. "Измена!" Он пошатнулся, удар бычачьи был меток. Адель Адель, я иду к тебе. В то время, как в отдаленной части парка разыгрывалась эта кровавая сцена, в то время, как возле презреннейшей твари Второй империи умер благородный герой, возле террасы разыгралась другая сцена, которая объяснит нам, почему императрица не послала помощи так называемому кузену Наполеона. Нельзя предполагать, чтобы Евгения была рада освободиться от своего соучастника, отлично понимавшего и точно исполнявшего все ее приказания и который еще мог ей служить. Когда она стояла с герцогиней Боссана на террасе, перед ней промелькнул черный рыцарь, о котором говорил ей государственный казначей. Она не знала, что на празднике были две такие маски, что одна в глубине парка вершила расправу, между тем как другая явилась перед ней. Евгения побледнела. Она держала в руке бархатную маску, ставшую ей в тягость. Герцогиня Боссана не знала, что так потрясло императрицу. "Ваше величество, вы взволнованы", сказала она. Евгения ничего не отвечала. Она устремила глаза на черного рыцаря, который вышел из тени деревьев и снял свою маску. Это был Олимпио с бриллиантовым крестом на груди, вызывавшим ужасное воспоминание. Евгения испустила слабый крик. Она не могла отдать какое бы то ни было приказание. Она видела, что почти все звезды креста померкли. что только две или три еще светились, между тем как в других не было ни одного луча. Олимпио явился перед ней в это время олицетворением ее совести, пророком ее судьбы, ее будущности. Среди этого вихря удовольствий его черная фигура явилась как бы страшным предвестием. Прочь, сказала она невнятным голосом, ужасный от него нет спасения. Герцогиня взглянула туда, куда были обращены глаза императрицы. Она ничего не видела. Олимпио исчез как тень. Что видела Евгения, никто не знал. Она проследовала в свои покои, опираясь на руку герцогини. Ночью ей доложили о смерти государственного казначея Бычаоки. Она молчала. Ужасные картины рисовались в её воображении. Она узнала кто совершил над ним суд божий когда на следующий день генерал олимпио агуада объявил о смерти маркиза Монтолона. олимпио нашел тело своего друга который еще дышал возле трупа бычарок он опустился на колени клод мой дорогой клод ты оставляешь меня вскричал олимпио с отчаянием. Маркиз еще раз открыл свои усталые безжизненные глаза он узнал Олимпио, хотел что-то сказать губы шевелились но не было голоса о смерть грозна и могущественна она победила вспыхнувшее еще раз горячее чувство в сердце друга она задушила последнее слово прощания только пожатие руки сказала другу всё что было в сердце умирающего. И ты вскричал, Олимпио, под влиянием страданий этой минуты. И ты, благороднейший из людей, чья душа была чиста и открыта для меня, и ты отходишь в вечность. Мир с тобой, мой верный друг, свободный от всех мирских сует и страданий, которые ты переносил с таким величием. Ты стремишься к вечной истине. К величественному трону Божию, где Адель, очищенная от грехов, молится за тебя и встретит тебя с сияющим от радости лицом, чтобы заставить тебя забыть все, что ты перестрадал за нее в этой юдоли плача. О, твоя участь завидна, Клод. Ты победил. Ты пал жертвой обмана и лжи в борьбе за справедливость и человеческое достоинство. Эта смерть прекрасна и достойна удивления. До свидания, там, на небе мой любезный и верный друг, мой брат, мой товарищ. До свидания. Нас разделяет продолжительное время. Твоя душа будет парить надо мной, распространяя любовь и умиротворение. Теперь нет ничего, что волновало бы меня. что исторгало бы слезы из моих глаз вы все оставили меня горячие слезы текли из глаз олимпио они катились по его щекам и падали на умершего друга ничто не нарушало величие этой минуты торжественная тишина ночь окружала скорбящего олимпио он не хотел оставить своего друга в этом садоме, Он взял его на руки и понес по тихим безлюдным дорожкам парка. За стеной он положил его на лошадь и шаг за шагом, еще ночью, въехал в Париж. Валентино помог Олимпио снять тело маркиза с лошади и перенести во дворец. Он старался скрыть свои слезы, которые ручьями лились из его глаз. Когда же он остался один с покойником, то упал на колени и целовал холодную руку, шепча слова молитвы. Потом принес свечей, живых цветов и ветвей и преобразил зал в светлый, украшенный зеленью храм. На другой день и Хуан, и Здалорас стояли на коленях у тела маркиза, которого так горячо любили. В газете "Монитор" появился некролог, полный пафоса, извещавший о внезапной кончине графа Бачуоки, последовавший от удара